песчаные пляжи. Роберт Хиггинс и Мэри Уоллес в последние годы провели активное исследование песков, на которых отдыхающие нежились на солнышке. И то, что предстало взорам ученых под электронным микроскопом, оказалось просто невероятным. Так рассматривая фацит, ученые заявили, Кто бы мог подумать, что видов жизни здесь гораздо больше, чем во влажных тропических лесах Амазонки? Пригоршни влажного песка можно насчитать десятки тысяч крошечных существ. Многообразие их форм поистине невозможно себе представить. Между песчинками снуют существа побольше Высматривая, чем бы можно было полакомиться. Другие существа перемещаются посреди обитания с помощью своего рода пропеллера. Существа, выглядящие подлинными творениями кисти сюрреалиста, крепко держатся за песчинки, чтобы выдержать удары волн, накатывающихся одна за другой. Хотя трудно даже вообразить, Как этим существам удается выжить при постоянном трении песчинок друг от друга, эти крошечные существа ведут упорную борьбу за существование. Исследователи наблюдали за тем, как в этой борьбе то и дело сталкивались крохотные создания. И самое удивительное, что в этом изобилии форм от нескольких микрон до нескольких миллиметров Встречаются паразиты, которые еще не поддаются научному описанию. Этих микроскопических организмов столько, что их вполне хватило бы, чтобы прокормить даже загадочное шотландское чудовище Несси из знаменитого шотландского озера Лох-Несс. А пока что ученым остается лишь утверждать, что во мраке и темноте мрачных вод озера не может существовать крупная органическая жизнь. Между тем, дождевые воды на протяжении многих тысячелетий смывают в озеро Торфяник с прилегающих скальных уступов и склонов. В результате этого уже на глубине 10 метров царит такой мрак, сквозь который не в силах пробиться человеческий взгляд. Прежние исследования сталкивались с двумя крупными сюрпризами. Один из них – это так называемая нематода – самый мелкий организм, обитающий в море, среди которых существует немало совершенно неизвестных науке форм. Вторая – это гольцы, один из видов лососей, плавающих в абсолютной темноте с разинутой пастью заглатывая попутно все, что попадается ему в мутной воде. Как ни странно, в составе содержимого его желудка встречаются даже жертвы, крайне редко попадающиеся в море. Ученые пока что не в состоянии установить, каким неведомым органам чувств гольцам удается находить и сортировать свою добычу. Еще более невероятным представляются открытие бактерий, которые были найдены в жерлах горячих вулканов, находящихся на глубине 3000 метров под водой, на дне океана. В пористых породах трубов, создаваемых такими вулканами, так называемых черных дымоходах, ученые к своему изумлению обнаружили микробы, которые ведут активный образ жизни при температуре до 300 градусов Цельсия. Эти микробы также обходятся без кислорода. В этой связи следует упомянуть и о так называемых метановых бактериях. Они перерабатывают жирные кислоты, спирт и различные углеродистые соединения, Превращая их в двуокис углерода.